Некооннованная королева франции несомненно любая расчетливая и честолюбивая женщина могла мечтать о таком положении День, когда король франциск приказал ей подружиться с его сыном был счастливейшим в ее жизни она встретила генриха в своих покоях которые были более роскошными и величественными чем покои Катрин. — Как ты прекрасна! Генрих преклонил колено и поцеловал руки Дианы. Она улыбнулась, прикоснувшись к драгоценным камням, висевшим у нее на шее. Недавно они принадлежали Анне де там Их подарил ей Франциск. «Жаль, что Анна не видит их сейчас», — подумала Диана. Она жестом отпустила своих девушек, чтобы остаться наедине с королем. Они сели на диван у окна. Генрих обнял свою возлюбленную. «Превосходная новость, моя дорогая», — сказал он. «Катрин в положении». «Чудесно! Мне казалось, что в последнее время она...» Она едва не упала в обморок, и я догадался. Диана кивнула. Хитрая Катрин какое-то время скрывала свою беременность. Несчастная королева. Она, Диана, находится в гораздо лучшем положении. Она может даже пожалеть королеву Франции. У Генриха не было секретов от Дианы. Она пыталась заступиться за анно де Тамп, — сказал он. Диана тотчас насторожилась. — Как это глупо с ее стороны! Она с помощью улыбки скрыла свое беспокойство, представила себе невозмутимое лицо королевы, темные глаза выражали покорность, смирение. — Нет, Катрин не посмеет вступить в заговор со старым врагом Диана де Пуатье. Диана повернулась лицом к королю и поцеловала его. Он обнимал ее, но она продолжала думать. — Чтобы управлять королем, требуется большая осторожность и проницательность. Генрих уже не дофин. Он сентиментален и обещал лежавшему на смертном одре отцу защитить Анну де Тамп. Диана вспомнила, какую ярость пробудила в ней известие о том, что Генрих отправил Анне в Лемур весьма дружеское послание. Он даже намекал женщине, что она может вернуться ко двору. Он тогда сказал ей, Диане, что дал слово отцу. Он был добрым, но простодушным человеком, благодарным любовником, не забывавшим своих друзей. Анде Монморанси снова оказался в милости. Ей Диане следует проследить за тем, чтобы он не вознесся слишком высоко. Но сейчас Монморанси... Желавший свести личные счеты с Анной де Тамп, был союзником Дианы. Дорогой, бесхитростный Генрих, ему необходимо открыть глаза на то, как любовница Франциско интриговала вместе с Карлом Орлеанским против Дофина. Тогда он почувствует себя свободным от обещания, данного им умирающему отцу, который не знал о двуличии этой женщины. Собственность анна была конфискована. Ее слуги отправились в тюрьму. Муж мадам де Тамп, охотно извлекавший выгоду из ее отношений с королем, обвинил жену в супружеской неверности, и она угодила за решетку. Диана чувствовала, что Анна де Тамп щедро оплачивает оскорбление, которое она когда-то наносила вдове великого сенешаля Нормандии. А теперь этой кроткой Катрин взбрело в голову заступиться за эту женщину. Катрин, конечно, придется кое-что понять. Ей позволят сохранить свое положение, если она подчинится некоронованной королеве. «Полагаю», — сказала Диана, — «ты поведал королеве о том, что мадам де Тамп предала тебя, вступив в сговор с твоими врагами». «Да», — я сказал ей это. Кажется, она растерялась, заявила, что удивлена этим. «Возможно, это правда», — подумала Диана, — «необходимо дать понять Катрин, что она стала матерью» лишь по милости любовнице ее мужа. Диана снова почувствовала, что Катрин нуждается в уроке. Мадам де Пуатье решила, что новое положение вскружило голову королеве. В конце концов, сказала себе Диана, Катрин всего лишь дочь итальянских торговцев. Она же, Диана, была французской аристократкой. В ее жилах текла королевская кровь. Да, Катрин должна понять, что она обязана своим положением ей, Диане. Более того, именно от Дианы зависит, сумеет ли она сохранить корону. Диана считала, что Катрин усвоит урок лучше, если он будет публичным. Поэтому она сделает так, чтобы многие сиятельные особы стали свидетелями растерянности королевы. Это произошло во время одного из собраний, которые периодически проводила Катрин. Король отсутствовал. Среди избранного общества находились Диана, сестра Генриха Маргарита, Монморанси и Франциск де Гис. Диана начала с того, что попросила королеву показать ей планы перестройки замка Шенонсо. — Мадам, — ответила Катрин, — я охотно сделаю это. Конечно, вы понимаете, что я не обладаю архитектурными талантами моего славного тестя. Мои наброски, боюсь, нуждаются в доработке. И, тем не менее, мадам, я буду рада взглянуть на них. Гиде Шабо, этот глупый, неосторожный человек, который уже проявил себя как враг Дианы во время скандала, связанного с его мачехой, сказал мадам диана хочет улучшить планы нашей славной королевы возможным се де шабо сухо ответила диана на вопрос заданный надменным тоном дешабо показал себя однажды дураком она была уверена что он готов сделать это снова ему следовало понять что он уже был на плохом счету у короля Неуважительное обращение с любовницей короля усугубит его положение. Диана повернулась к Катрин. Катрин сказала. — Я хотела изменить южный фасад и возвести девять арок, спроектированных Томасом Боэром, кажется, тридцать лет тому назад. Королева едва сдерживала свою ярость. Шенон много значил для нее. Она спасалась от унижений, с головой уйдя в работу. Сейчас бушевавшие в Катрин эмоции зазвучали в ее голосе. В разговор вступила Маргарита. Эта умная женщина умела интересно высказываться почти на любую тему. Она была добрым человеком и всегда радовалась в виде оживления на обычно бледном лице королевы. Своё суждение высказал Монморанси. Но хитрый Дегис догадывался, к чему все идет, и помалкивал. «В самое ближайшее время я займусь Шенонсо», — сказала Катрин. «Я приглашу лучших художников, разобью в саду клумбы, построю живописные гроты и фонтаны». Момент был подходящим. Диана произнесла. «Я искренне надеюсь, что вы почтите Шенонсо», Своим присутствием, как только у вас появится желание. Катрина отвела свой взгляд от Дианы. Только еле заметное дрожание века выдало чувство королевы. Она улыбнулась, трудом сдерживая желание броситься вперед и одной пощечиной стереть с лица своего врага невозмутимую очаровательную улыбку. Унижение было жестоким, горьким. Диана знала, как сильно Катрин любит Шенонсо. Она намеренно заставила королеву продемонстрировать свой энтузиазм, ее желание заявить о своих правах на замок. Затем, в присутствии придворных, Диана дала ей понять, что ее желание мало что значит по сравнению с волей истинной королевы Франции. «Никогда еще», — подумала Катрин. Я не испытывала такой сильной ненависти к этой женщине, даже когда наблюдала за ней в Сен-Джермене сквозь отверстие в полу. — Что это значит? — сказала Катрин. Она ненавидела себя за свою неуверенность. Катрин заметила насмешку в хитрых глазах Франциска де Гиза. В глазах Маргариты застыл ужас. Де Шабо явно сочувствовал королеве. «Король великодушно подарил мне замок Шенонсо», — сообщила Диана. «Этим подарком он выразил свою признательность за важные услуги, оказанные государству моим покойным мужем». Нельзя было не восхититься спокойствием, с которым королева продолжила обсуждение своих планов относительно Шенонсо после того, как она поздравила диану с тем что она владеет одним из красивейших замков франции да итальянские женщины умеют сохранять достоинство в любой ситуации подумала диана придет день и мадам де пуе заплатит по всем счетам сказала себе катрин ничто не будет забыто м вы сегодня грустны во время танца в котором партнеры постоянно менялись. Ги де Шабо на несколько мгновений оказался возле королевы. Он склонил голову. — Верно, — сказал де Шабо, — но я надеюсь, что мое состояние не обидит ваше королевское величество. — Мы бы предпочли видеть улыбку на ваших губах. Он улыбнулся. — не Ненатянутую улыбку, — сказала Катрин. Они приблизились в танцы друг к другу, и она воспользовалась этим, чтобы шепнуть ему на ухо. — Не печальтесь, мсе всегда есть выход. Гиде Шабо несколько секунд смотрел в глаза королевы. Ему показалось, что он видит ее впервые. Ее губы улыбались, глаза сохраняли невозмутимость. Однако, — подумал он, — в ней таится нечто, — еще не раскрывшаяся полностью. Она напоминает змею. Нет, ерунда. Тревога, страх за свою жизнь будоражит мое воображение. Он не понял значения ее слов. Она увидела это по выражению его лица. — Вы боитесь Деви Вонна? шепнула она. — Не стоит этого делать. Выход есть. Теперь Они удалились друг от друга, и шептать было невозможно. Сердце Дэ забилось чаще. Он действительно боялся. Он не был трусом, но считал, что всякий человек, глядя в глаза смерти, имеет право на страх. Ему предстояло помериться силами с Дэ в смертельной схватке. Он получил от него вызов. И король Генрих дал разрешение на эту дуэль, некогда запрещенную Франциском, по просьбе Анны де там Де Вивон был лучшим фехтовальщиком Франции. Сражаться с ним означало сражаться со смертью. Иногда можно блефовать, делать вид, будто ты не ведаешь, что такое страх. Но эта тихая королева... Верно увидела на его лице нечто такое, что он предпочел бы скрыть. — Я молод, — думал Дешабо. — Я не хочу умирать. Почему я должен умереть? — Каким приятным приключением сказалась любовная связь с фавориткой короля. Теперь эта соблазнительная красавица томилась в тюрьме, а его Дешабо ждала дуэль, сулившая ему гибель. И внезапно, совсем нежданно, королева намекает ему на то, что ей известен выход из положения. Но какой выход может подсказать кроткая маленькая Катрин? Короли его могущественной любовницы хотят, чтобы он умер. Каким образом Катрин способна спасти его? Она не намного более влиятельна, чем он сам. Совсем недавно он стал свидетелем того, как мадам Диана безжалостно унизила ее во время разговора о Шенонсо. И все же что-то заставило его ощутить власть королевы. Она внушала ему страх, даже когда дарила надежду. Ему казалось, что он столкнулся в темноте с незнакомым ему человеком. С ним только что говорила королева. Однако на него смотрели не добрые глаза Катрин, но холодные, бесстрастные глаза змеи, терпеливо ждавшие того момента, когда она сможет вонзить свои ядовитые клыки в тело врага. Потом он какое-то время не имел возможности беседовать с королевой. Танцы продолжались. У него была другая партнерша. Девушка, глядевшая на Дешабо с восхищением. Он был очень красив этот Дешабо. Все знали, что его ждет скорая смерть, и это усиливало привлекательность молодого человека, но сейчас он мог думать только о королеве. Он удивился тому, что она практически не отреагировала на инцидент, связанный с Шеннонсо. Он помнил что это показалось ему странным. Королева стерпела оскорбление. Действительно ли она такая кроткая? Он чувствовал, что сейчас она приподняла вуаль и показала ему тайное лицо королевы. Он понял ее послание, оно было ясным. Король мадам Диана решили, что он должен умереть. Он был любовником их старого врага, Поставил дофина в неловкое положение. Он бросил вызов человеку, посмевшему запятнать его честь и доброе имя его мачехи, зная, что за этим инцидентом стоят дофин Генрих и Диана де Пуатье. Теперь ему предлагали заплатить за ту глупость. Но что, если вопреки ожиданию всех победителем станет не Дэ Вивон, а он де Шабо? Какой сюрприз для толпы, пришедшей увидеть его смерть! Король и его любовница окажутся в глупом положении. Диана была инициатором этого дела. Возможно, король испытает такую растерянность, что его охватит неприязнь к женщине, которую он сейчас любит. Да, Дешабо понял ход мыслей королевы. Что, если она сумеет обратить поражение в победу? Смерть в жизнь, несчастье в торжество. Он больше не видел ее во время танцев. Но позже, этим вечером, он получил шанс пройти мимо Катрин. Он посмотрел на нее с мольбой в глазах. Как оказалось, не напрасно. Завтра вечером. Замаскируйтесь. Дом Руджери на берегу реки. Он склонил голову. С надеждой в душе он шел на это свидание. Он с трудом сдерживал желание побежать по улицам Парижа. Плащ скрывал его роскошный костюм придворного. Он будет возвращаться уже в темноте. Дэ Шабо не хотел иметь дело с грабителями. К тому же она сказала... «Замаскируйтесь! Никто не выиграет от того, что при дворе узнают о тайной встрече де Шабо и королевы в доме астрологов!» Ему пришла в голову новая мысль. Вдруг это свидание не связано с дуэлью? Он был красив, многие женщины интересовались им. Нет, это не может быть началом любовной связи с Катрин де Медичи. Он внезапно похолодел, ему захотелось вернуться во дворец. «Нет, это исключено!» — подумал он. «Но почему?» — говорили, что Генрих пренебрегает женой с начала ее беременности, что он спал с ней по приказу Дианы только ради появления детей. Люди смеялись. «Наша маленькая королева — кроткое создание!» У итальянки нет характера. И все же во время танцев ему показалось, что он видит перед собой другую женщину, отличную от той, которой знал двор, что если у нее нет плана его спасения, и она просто хочет переспать с ним, как это было со многими другими женщинами. Он остановил у реки, увидев старый дом итальянских магов. В течение нескольких минут он не мог заставить себя одолеть несколько ступеней, которые вели к входной двери. Ему показалось, что он слышит шепот толпы. — Вспомните дофина Франциско? Он не знал королевы, никто не знал королевы. И все же на мгновение прекрасные темные глаза Катрин показались ему холодными, безжалостными глазами змеи. Он понимал, почему король не мог любить свою супругу. Если бы Дешабо не был человеком, которого только чудо могло спасти от неминуемой и скорой смерти, он бы сейчас повернулся и ушел назад. Вместо этого Он пожал плечами и шагнул к двери дома Руджери. Лучи летнего солнца заливали Париж. Готические башни и купола которого тянулись к ярко-синему небу. Люди шагали вдоль впечатляющих стен Бастилии, по южной набережной Сены, мимо лицеев и монастырей. По улице Сен-Женьевьев Спешили студенты и художники, грабители и бродяги. Они торопились покинуть город и попасть в Сен-Джермен-Ан-Лей, где их ждало великолепное зрелище. Акробаты и жонглеры развлекали толпу, певцы исполняли задорные, сентиментальные и скабрёзные баллады. В некоторых песнях высмеивалась бывшая фаворитка Франциско Мадам де там По слухам, ее ждала гильотина. Никто не вспоминал о песнях, запущенных в обращение этой дамой и затрагивавших честь Дианы де Пуатье. Нет, Диана была теперь неприкасаемой. — Давайте прославлять ее, — говорил народ. — Мадам де там впала в немилость, ее можно топтать. Если бы она появилась сейчас здесь, ее бы забросали камнями. В воздухе витала атмосфера смерти. Зеваки хотели увидеть, как убьют человека. Густая красная кровь обогрит луговую траву. Сам король и его итальянка, и другая женщина, подлинная, хотя и не коронованная королева Франции, короче, мадам де Пуатье, станут свидетелями этого зрелища. Сюда прибудут Ан де Монмаранси, другие министры, вельможи, известные всей стране. Неудивительно, что тысячи парижан собрались в Сен-Джермен-Анлее, чтобы увидеть смертельную схватку двух мужественных аристократов. Де Шабо и Де Вивон были противниками в этой дуэли. Почему они сражались? Это не было важным. Их ссора была связана с каким-то старым скандалом. Говорили, что Дэ Вивон, предполагаемый победитель, вступился за честь короля, что Дэ Шабо был любовником мадам де Тамп еще до того, как она впала в немилость.